Глава 37. Кирилл. От бесчисленных вопросов полиции устаю уже через полчаса. Они не изобретательны. Спрашивают об одном и том же прямо на лужайке рядом с домом моего брата. Марк стоит неподалеку. Вижу, что хмурится и наверняка в уме просчитывает варианты, как снова доставать меня из тюрьмы. А откуда у вас порез на руке? Поранился о разбитую тарелку. Это кто-то может подтвердить? Я живу один, так что нет. У вас наложены швы. Вы очень наблюдательны. Это моя работа. Так что со швами? Это моя работа. Отвечаю ему его же словами. Я хирург, я ежедневно разрезаю и зашиваю людей. Думаете, я буду обращаться в клинику за двумя стежками? Их не два. Их пять, верно. Я шил себя сам. Поранились сами, шили тоже? У вас есть, что мне предъявить? Вы спрашивали за драку. Какие-то проблемы возникли? Полицейские переглядываются, не спешат мне что-либо рассказывать. Они, в общем-то, и не обязаны, но знать мне очень хочется, учитывая, что новости я не смотрю от слова совсем. Никогда. Даже о себе написанное узнавал из уст других. Времени на прочтение газеты пабликов попросту нет. Я загружен работой в 90% жизни, а если не загружен работой, приезжаю к Марку и загружаюсь с Сонькой. Дело в том, что сегодня утром, буквально несколько часов назад, эти двое парней обнаружены мертвыми. У них следы колота резных ран, многочисленные ушибы, но это, вероятно, с момента вашей драки. Вероятно? Вскрытие еще не проводили. Послушайте, была драка. Я вступился за девушку, за свою знакомую. Она может это подтвердить? Полагаю, что да. Полагаете? Мы не поддерживаем связь. Но у вас есть ее контакты? Она стажируется у журналиста Орлова. Екатерина Янова. Думаю, она подтвердит мои слова. В принципе, и Орлов подтвердит. Он тоже участвовал в драке. Мы оба за нее заступились. Полицейские переглядываются. Один из них даже хмыкает, что-то отмечая в своих записях. — Мы можем осмотреть вашу квартиру, Кирилл Савельевич? После ордера на обыск. Они кивают и начинают прощаться, видимо, узнав все, что им хотелось. «Думаю, сегодня к вечеру можешь их ждать», — говорит Марк после того, как они уходят. «Тебе есть что прятать?» «Вечером узнаю». «Думаешь, могут подбросить?» «Ты мне скажи, Марк. Я хирург, а не адвокат». «Полиции сталкиваешься куда чаще моего». Из дома с опаской выходит Василиса, которую тут же обгоняет на всех парах бегущая Соня. Она ловко запрыгивает ко мне на руки и с довольным видом жует принесенный мною шоколад. «Все в порядке?» Василиса, конечно же, волнуется. А мне впервые становится стыдно. Хотя я ни хрена ни в чем не виноват. Просто как-то так выходит, что даже когда я ни хрена не виноват, меня все равно обвиняют. Боюсь, если будет еще один скандал, моей карьере конец. До сих пор находятся пациенты, которые, завидев меня в лицо, сразу же просят сменить хирурга, потому что видели меня по телевизору. Они не хотят знать, что ошибка была не с моей стороны. Они хотят человека с безупречно чистой репутацией, а не того, который пьет и употребляет наркотики на рабочем месте. Порядок, Зай. Если нет, решим. Ты же знаешь, успокаивает ее Марк. Кто бы меня так успокоил? Я зарекался вылезать в сомнительные передряги, специально держался подальше от всех возможных тусовок и развлечений, от клубов и выпивки, потому что там случается все самое отвратительное и непредвиденное. И вот же! Получите, распишитесь. Клуб, пара бокалов алкоголя, драка, отстранение от работы и убийство. Некоторое время сидим в тишине. Сонька носится по газону с подаренным мною мечом. Я впервые завидую ее возрасту. В этот период я тоже был беззаботным и вполне счастливым ребенком. У меня не было ни проблем, ни невзгод. Они начались сильно позже и длятся по сей день. Я пойду, ребят. Есть дела еще. Я провожу. На самом деле, брат никогда прежде не вызывался меня проводить. И я понимаю, что это лишь повод, чтобы поговорить не в присутствии жены. Точно все в порядке, Кир? Что за полиция? Ты же слышал? Пару дней назад избил ребят. Сегодня они мертвы. А у меня вот шрам. Ты сказал, что порезался от тарелку. А что, есть сомнения? Марк нервно выдыхает, засовывает руки в карманы и смотрит на меня из-под В какой-то период мы начали нормально общаться, но, судя по всему, этому периоду пришел конец. Если ты что-то сделал, я должен знать. Все, что я делаю, не так, Марк. Так это ебу не тех женщин. Грубо. С каких пор ты стал сентиментальным? У меня жена и дочь. Поздравляю, Кир. Марк хватает меня за руку, останавливает. Ты знаешь, что я всегда помогу? Знаю. Но хотелось бы, чтобы не помогал, а верил. Верил, блядь, что я не способен на убийство, на подлость, на вранье и на то, чтобы променять даже пусть и хуевую семью на дозу. Марк никогда мне не верил. Когда узнавал, как обстоят дела, смотрел на меня удивленно. Он, сука, удивляется, что я не виноват. Мне давно не пятнадцать, я уже взрослый, мать его, мужик. Но недоверие Марка как серпом по яйцам. К отцовским комментариям я успел привыкнуть, а к его сомнению во мне так и не смог. Кир, Марк еще хочет что-то сказать, но отпускает мою руку и позволяет мне уйти. Дома я жду полицию. Знаю, что они приедут и просто жду, даже не пытаясь убрать или предварительно обыскать квартиру. Если им надо будет, они найдут. И Марк снова будет меня спасать. Не верить в невиновность а спасать, исходя из самого худшего варианта событий. Он первоклассный адвокат и по нужде состряпает необходимое алиби и в пух и прах разобьет сторону обвинения. Звонок в дверь раздается ближе к 7 вечера. На пороге действительно полицейские. С понятыми, как и полагается. Пока все они переворачивают мою квартиру вверх тормашками, я сижу на кухне и смотрю в одну точку подсознательно догадываюсь, что они что-то найдут. Возможно, не то, о чем я думаю, но с пустыми руками отсюда не уйдут. И они меня не удивляют. Кирилл Савельич, вы задержаны по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ в соответствии с пунктом... Дальше я не слушаю. Смотрю на пакетик, который мне не принадлежит, и думаю о том, что из-за единственного человека, который мог его здесь оставить, Я похерил свою карьеру и, кажется, свою свободу, потому что на этот раз я не буду звонить брату с просьбой мне помочь.